страхом и отчаянием и пронизом ною чем-то вроде насмешки и вы получите понятие обхиали который разносился над двайнганой поднимая и падая дрожа и замирая четверка волков отщетинилась и заворчала Маугли схватился за нож и замер на месте словно каменев в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 Маугли перевел дыхание и бросился к скале совета, обгоняя по дороге спешивших туда волков. Пхау и Акела лежали вместе на скале, Они же напрягши с каждым нервом сидели остальные волки. Матери с волчатами пустились бегом к пещерам, когда раздается пхиал слабым не место вне дома.